«Похоже, окочурился», — сказал жуй живьем. «Как это могло случиться?» — спросил археолог. «Анестезия. Не исключено, что я слишком сильно ударил...» Профессор засмеялся. «Шучу. Гляньте-ка на него». Глаза студента широко распахнулись, будто над ними подняли глухие заслонки. Он сел. «Почему я голый?» — спросил студент. «Я не могу. «Откуда я знаю?» — ответил Жуй Живьем, расстегивая халат. «Я всегда подозревал, что вы склонны к эксгабиционизму». «Вы что, заболеете, если вдруг перестанете говорить мне гадости?» — огрызнулся практикант и посмотрел на обрубок своей руки. «И это вы называете чистой работой?» «Ну, поехали», — сказал Жуй Живьем. «Вот и делали бы сами». — В следующий раз именно так я и поступлю, — заявил студент. — Где моя одежда? — Я ее сжег, — сказал Жуй живьем. — Только заразу разносить. — Что же мне теперь, мать-перемать, так и ходить голым? — Ну все, хватит. Мне это уже надоело. — Не надо ссориться, — сказал это Нагор. — Я уверен, какая-нибудь одежда обязательно найдется. — Эй ты, старый хрыч, — сказал студент, — отвали. — Отвали. Так, проговорил Жуй Живём. Может вы наконец заткнётесь? Да что же это такое, спросил аббат. 1 2 3 4 В жопу, сказал студент. Катитесь вы все в жопу с вашей голиматьёй в гробу я вас видел. Но это неправильный ответ, сказал Петежан. На 1 2 3 4 надо отвечать. Всех нас грамоте учили. Не тратьте на него время, сказал Жуй Живём. Он неуч и дикарь. — Зато не убийца, как некоторые, — прорычал практикант. — Разумеется, — сказал жуй живьем, — сейчас я сделаю вам укол. Он шагнул к столу и проворно стянул на студенте ремни. Тот не решался протестовать из страха как-нибудь повредить свою новую, залитую воском культю. — Не давайте ему меня трогать, — взмолился студент. — Он меня сейчас прирежет. Вы даже не знаете, какая это гнусная старая гадина. — Угомонитесь, пожалуйста, — сказал Анжель. — Мы не хотим вам сделать ничего дурного. Просто вас надо немного полечить. — Чтобы меня лечил этот живоглот, — вскричал студент. — Мало он мне крови попортил со своим дурацким стулом. Посмотрим, кто теперь посмеется. — Я посмеюсь, — сказал Жуй живьем и ловким движением садил иглу студенту в щеку. Тот резко вскрикнул, тело его обмякло и перестало двигаться. — Ну вот, — сказал Жуйжевьем, — теперь пора уматывать. — Он немного поспит и успокоится? — спросил Аббат. — У него впереди вечность, чтобы успокоиться, — ответил Жуйжевьем. — Это был закарпатский цианид. — Активная разновидность, — осведомился археолог. — Именно так, — подтвердил профессор. Анжел смотрел, ничего не понимая, что это значит, спросил он. Выходит, этот парень умер? Атанагор потянул его к двери. Аббат Петежан поспешил за ними, Жой Живьём остался снимать халат. Он склонился над практикантом и ткнул ему пальцем в глаз. Тело осталось бездвижным. Никто бы не смог ему помочь, сказал профессор. Посмотрите сюда. Ангел с порога обернулся. Бицепс на той руке, где была культя, треснул и раскрылся. Края расщелины вздулись зелёными валиками, и из непроглядных недр зияющей раны били ключом кипящие пузырики. Прощайте, дети мои, сказал Жуй живьём. Жаль, что эдак вышло. Я не ожидал такого поворота событий. Собственно говоря, если бы Дюдю куда-нибудь исчез, как мы надеялись, Всё сложилось бы совсем иначе, и студент-медик вместе с Борисом Не были бы сейчас живы. Но нельзя выйти дважды в одну и ту же реку. Вода течёт, и потом он посмотрел на часы, и потом, оказывается, что ты слишком стар. Прощайте, доктор, сказал это Нагор. Жуй жевём грустно улыбнулся. Прощайте, сказал Анжель. И главное, «Не волнуйтесь», — сказал Аббат. «Все полицейские инспекторы — дураки набитые. Может быть, хотите место отшельника?» «Нет», — ответил Жуй живьем, — «я устал. Пусть все будет как есть. Прощайте, Анжель. Бросьте валять дурака, я оставлю вам свои желтые рубашки». «Я непременно буду их носить», — сказал Анжель. Они вернулись в комнату и пожали профессору руку, Потом, пропустив аббата вперед, стали спускаться по скрипучей лестнице. Анжель шел третьим. Он в последний раз обернулся, жуй-живьем махнул на прощание рукой. Уголки его губ выдавали волнение. Глава одиннадцатая Атанагур шел посередине. Руку он держал на плече Анжеля, который шагал слева. Справа археолога под руку взял Аббад. Они направлялись в археологический лагерь, чтобы забрать с собой бронзу и навестить Клода Леона. Сначала никто не разговаривал, но Аббад Пятижан не умел долго молчать. — Не понимаю, почему профессор Жуй живьем отказался от места отшельника, — сказал он. — Я думаю, он больше не мог терпеть, — ответил Атанагор. Всю жизнь лечить людей и так закончить? Но ведь со всеми врачами случается, сказала аббат. Только арестовывают не всех, заметил Атанагор. Как правило, они скрывают результаты, а профессор Жуй живём не хотел её лечить и прятаться. Но как ему даётся скрывать результаты? спросил аббат. В тот момент, когда больной должен умереть, они передают его другому врачу. Более молодому сказал Атанагор: "И так всё время что-то в этой цепи от меня ускользает. Ведь если больной умирает, то кто-нибудь из врачей должен за это ответить. В такой ситуации больной нередко выздоравливает". "В какой ситуации?" снова спросил аббат. "Простите, но я не очень вас понимаю". "В ситуации, когда старый врач передаёт своего пациента молодому", сказал Атанагор. Но доктор Жуйжевьем не был старым врачом, — заметил Анжель. Лет сорока-сорока пяти, — прикинул Аббат. Да, где-то так, — согласился Атанагор. Просто ему не повезло. Но ведь во всем мире каждый день люди убивают людей, — сказал Аббат. Я не понимаю, почему он отказался от места отшельника. Религия для того и придумана, чтобы покрывать преступления. В чем же дело? — Аббат. Вы правильно сделали, что предложили ему, сказал археолог. Но он слишком честен, чтобы согласиться. Экая дубовая голова. Но кто заставляет его быть честным, подивился аббат. Что с ним теперь будет, а? А вот уж чего не знаю, пробормотал Атанагор. Он уедет отсюда, сказал Анжель. Он же не хочет, чтобы его схватили. Заберётся в какую-нибудь затхлую дыру. Давайте поговорим о другом, предложила Танагор. Великолепная идея, обрадовался Петежан. Анジェル не ответил, и все трое продолжали путь молча. Порой они наступали на улиток, и тогда из-под ног брызгал жёлтый песок. Тени их скользили за ними, крошечные, вертикальные. Эти тени можно было заметить только расставив ноги. По загадочной случайности тень аббата поменялась местами с тенью археолога. Глава 12. Луиза. Да. Франсуа де Кюрель, Альвина трапеза, издательство Грес, акт 4, сцена 2, страница 175. Профессор Жюи Жевьём Бросил вокруг себя прямолинейный взгляд. Кажется, всё в порядке. Только тело практиканта на операционном столе продолжало кое-где лопаться и пузыриться. Убрать его и всё. В углу стоял внушительных размеров оцинкованный бак. Жой живьём подкатил к нему операционный стул, скальпелем расстёк ремни и вытряхнул в бак тело. Вернувшись к этажерке, уставленной бутылками из клянками, профессор выбрал две из них и вылил содержимое на разлагающиеся останки практиканта. Затем открыл окно и покинул помещение. Очутившись в своей комнате, профессор сменил рубашку, пригладил перед зеркалом волосы, проверил, в порядке ли бородка, и начистил ботинки. Он открыл шкаф, нащупал стопку жёлтых рубашек, и бережно перенёс их в комнату Анжелы. Потом, не возвращаясь к себе и не оборачиваясь, без тени волнения спустился вниз. Он вышел через чёрный ход, около которого его ждала машина.